Глава пятьдесят шестая Мишель все-таки исполнила свое обещание, и теперь мы вкушали нечто под кодовым названием «Ризотто» в небольшом уютном ресторанчике на пересечении Маркса и Энгельса. Улицы так и остались со своими старыми названиями, но вот их внешний вид сейчас никак не намекал о победе коммунизма. Скорее наоборот. Повсюду мелькали яркие голограммы, на наперебой рекламирующие капиталистическую продукцию. Дома больше не напоминали дружные человеческие муравейники. А по дорогам колесили дорогие автомобили, большая часть которых была приобретена под процент. Да и вообще, жизни взаймы никто уже давно не удивлялся. Если в мое время кредитная карта являлась большой редкостью, сразу привлекающей внимание, то сейчас она стала привычной обыденностью. Докатились. Пусть мой новый куратор не фанател от сбалансированной еды, напоминавшей взбитую миксером бурду, вкусы у нее оказались весьма специфическими. Выглядели блюда интересно, но вот на поверку оказывались либо замаскированной банальщиной, либо вообще несъедобной фигней. Положа руку на сердце, кое-что было действительно вкусным. Но вот порции... птица они что ли кормят? «Полагаю, ты меня вызвала не просто для компании», — поинтересовался я, добив экзотическую кашу с грибами. «Конечно же нет». Она задумчиво покачала бокал с вином. «У нас наметились определенные успехи, так что руководство дало добро на поощрение твоей работы». «Так быстро?» — удивился я. «А ты сомневаешься в нашей компетенции, Климент Денисов?» Недобро прищурилась безопасница. Я поморщился от полной версии собственного имени. Сколько лет прошло, а до сих пор его терпеть не могу. Ох уж эти родители со своими церковными календарями. Хотя уже давным-давно все мои претензии им глубоко до лампочки. Больше нет, убедила. То-то же. Она примирительно улыбнулась. Но не напрягайся, все наши договоренности остаются в силе. Так что можешь выбирать себе бонус. А можно про сам успех поподробнее? Через связного мы вышли на посредника. Им оказалась очень любопытная личность. Все его связи в данный момент уточняются. Больше рассказать пока не могу, извини. А что с боевиками? С ними сложнее. Они вышли на одного из твоих коллег, после чего тихо его устранили значит еще на одного размороженного стало меньше но отчего призраки продолжают нас преследовать чем мы им так не угодили последний вопрос я задал вслух не знаю женщина пожала худыми плечами но это реальный шанс до них добраться другого может не случиться поэтому исполнителей пока решено не трогать до того как они перестанут представлять ценность для нанимателей надеюсь у нас с тобой из за этого не возникнет проблем «Если только они сами ко мне в дверь не постучатся». «Жаль, конечно, что тем гнидам нельзя перекрыть кислород. Но я прекрасно понимал, почему этого делать не стоит. И это еще больше бесило». «Этого не случится», — пообещал Шельма. «Твой дом возьмут под постоянное наблюдение». «Радость-то какая!» «Ты сам решил выступать наживкой», — напомнила мне она нетерпящим возражения тоном. Если тебя устранят, как и обычных игроков, у нас хотя бы появится новая информация. Я не собираюсь умирать. А кто этого хочет? Мы лишь страхуемся. Тогда мне нужно новое жилье, — прикинул я. Что-нибудь недорогое, но поближе к центру. Вот за ним и будете наблюдать, сколько душе угодно. Хорошо, — кивнула Мишель. Я подготовлю несколько вариантов на выбор. Спасибо, что идешь навстречу. «Спасибо, вообще-то в инвентарь не положишь». «Конечно-конечно, твой бонус в силе», — успокоила меня собеседница. «Ты ведь, кажется, хотел кого-то найти». «Да, Роберт Викторович, фамилии не знаю». Я скинул ей на коммуникатор все имеющиеся данные Роба «В игру заходил больше месяца назад, беспокоюсь, как бы чего с ним не случилось». «Я скину тебе адрес завтра с утра», — пообещала Шельма. «И да, по твоей прошлой просьбе, та девица далеко не ангел, но ничего особо криминального замечено за ней не было. Крутилась в модельном бизнесе, оказывала эскорт услуги в прошлом. Сейчас работает визажистом. Единственный заметный эпизод — серьезная авария в прошлом году». «Да ладно!» — рассмеялся я. «А в коме она не лежала?» «Нет, но полгода была прикована к постели». Женщина запнулась, догадавшись, к чему я клоню. «Думаешь, она тоже из твоих?» «Не думаю, уже уверен». «Тогда не проще ли от нее избавиться? Пилота я тебе уж как-нибудь найду». «Нет, она тоже может оказаться зацепкой», — не согласился я. «Или человеком, который просто старается начать жизнь с чистого листа. В любом случае, я возьму ее в разработку». — резюмировала Шельма, делая какие-то пометки в коммуникаторе. — Не вопрос. — А насчет подкрепления? Ты это серьезно? — Вполне. Только на профи не рассчитывай. Это будет слишком подозрительно. Высокоуровневые игроки на твой клан и внимание не обратят. — Кто тебе нужен? — Искатель. — Это связано с твоей текущей экспедицией? — проявила недюжинную осведомленность моя кураторша. «На самом деле нет», — признался я. «Нам нужно найти подпространственную аномалию. Ключ уже есть, так что дело за малым». «Так вот, зачем вы тогда сунулись на королевскую битву?» Она одобрительно цокнула языком. «И что там?» ты что из наследия квонгов», — не покривив душой, ответил я. «А ты умеешь удивлять». Женщина молчала примерно с минуту окончательно опустошив очередной бокал. Я не стал вмешиваться в ее мыслительный процесс и сосредоточился на очередном кулинарном шедевре, размазанном по всей тарелке. Надеюсь, это так было и задумано, а не повар туда врезался лицом. «Хорошо, будет тебе искатель», — наконец произнесла она. «Но его работу придется оплатить по фул прайсу. Такая находка автоматически подбросит вас в рейтинге». «И если администрация решит, что она добыта не игровым способом, нас ее лишат?» «Нет, но за попытку мошенничества клан могут расформировать». «Чего-то подобного я и ожидал. Способов обогатиться в игре предостаточно. Но все они завязаны на специальные механики. Захочешь выйти за их пределы, сразу же получишь по шапке. Особенно строго это касается кланов» которым строжайше запрещено вести нечестную игру иначе новички протеже топов оккупировали бы всю рейтинговую вершину отправив весь баланс к черту на рога а так гипотетический шанс раскрутиться был у каждой группировки высокоуровневые кланы могли помогать своим отпрыскам лишь косвенно чтобы не схлопотать обвинения в нечестной игре отправить своих терминаторов разруливать проблемы в песочнице они были не вправе как и подарить малышам какое-нибудь сверхценное имущество. Те, конечно, могли вливать донатные деньги, но в разумных пределах. Иначе ими могла всерьез заинтересоваться налоговая, и не игровая, а самая, что ни на есть, настоящая. Поэтому, если не будет факта оплаты услуг искателя, находку могут признать добытой с нарушениями. Тут или взращивай своего собственного специалиста, или слюняй в шекеле — И плевать, что сам квест мы добыли самостоятельно, без всякой помощи и читерства. А ключ вообще с потом и кровью выгрызали у конкурентов. Вот только в нашем случае далеко не факт, что с поиском справится игрок 100+. Как бы мы после всех расчетов совсем без штанов не остались. Когда твой спец может прибыть на аванпост? Надо уточнить, но думаю, в течение нескольких дней, прикинула Шельма. Ты еще долго будешь в Приграничье болтаться нет завтра должны вернуться так или иначе на поиски младшего дореокса оставалось еще 40 часов но их местоположение уже выяснила новая звезда пиратской арены эльвира рассохина Мечница мало того что защитила честь клана так еще стала почетной гостьей 4 гвоздя договориться с информатором при ее высокой харизме не составила больших хлопот Как выяснилось, ралликийцы действительно наведывались на станцию всего одним звеном фрегатов, но отсутствие яхты и обширная закупка ремкомплектов наводили на мысль, что это далеко не все оставшиеся в строю корабли. Само собой, похитители оставили на рынке кучу кредитов, чем невольно привлекли к себе внимание. Преследовать их никто не рискнул, так как эта ветвь уже давно активно сотрудничала с космическими флебустьерами. И за такую инициативу можно было серьезно схлопотать по шапке от начальства. Но и отпускать таких жирных карасей обратно в омут было выше пиратских сил. Поэтому вместе с запчастями и боеприпасами на борт одного из фрегатов погрузили еще и следящий маячок. Мало ли, вдруг ребята склеят дюзы где-нибудь посреди ничейного космоса, или еще какая напасть с ними случится». Открыто напасть на экспедицию пираты не могли, кодекс не позволял, но их ушлость все равно принесла им дивиденды. Нам в который раз пришлось вычерпать казну до самого дна, чтобы получить чистоту маячка. В ход пошла вся имеющаяся наличность, а также материалы и компоненты, добытые во время рейда. Сейчас как раз должны были заканчивать разгрузку. После оглушительной победы мясорубцев на ринге, Наши звездолеты теперь могли беспрепятственно бороздить космическое пространство, принадлежащее Корсарам, отчего немного просело отношение Союза. Но мне на это было решительно плевать. Главное, цель была достигнута. Ролликийцы уже несколько дней неподвижно стояли в шести регионах от пиратской станции. Неясным пока оставалось лишь их количество, но хреноватор, прикинув размеры и количество покупок, дал добро на атаку. «У конкурентов заказчика и раньше имелась далеко не армада, а после жесткой стычки с конвоем их должно остаться еще меньше. Да и выбора у нас особо не было. Отступим сейчас, а в следующий раз будем сражаться уже с подготовившимся противником. И дополнительный корабль будет слабым подспорьем. Вряд ли Дориокс, потерявший власть, а то и собственного сына, простит нам такое малодушие» и по законам Союза он будет в полном праве надрать задницу зарвавшимся наемникам. «Хорошо посидели, но мне пора», — откланялась Мишель, оставив меня наедине со счетом за ужин. «Я тебе напишу». «Жду не дождусь», — проворчал я. «Хорошо, что теперь мне на счет регулярно капало, пусть и маленькое, но все же денежка, за сотрудничество с охранной фирмой. Иначе из ресторанчика я бы вышел с пустыми карманами». На полный оклад крокусы не могли посадить меня по понятным причинам. Так что предпочитали расплачиваться натурой, услугой за услугу. Зато финансово ко мне никак не подкопаешься. Поэтому и на новую съемную квартиру придется раскошеливаться самому. Но куда больше дополнительных трат меня расстраивал тот факт, что я снова останусь один. Привык уже как-то к нашим вечерним посиделкам с Эльвирой но жить со мной под одной крышей ей будет слишком опасно. Пока я встречался с куратором, девчонка успела сбегать на обязательную тренировку и даже смастерила нехитрый ужин. По просторной квартире тянула ароматом чего-то подгоревшего, а сама юная кулинарка в шортиках и короткой майке спешно приводила плиту в порядок. «Передник ей подарить, что ли?» «Ты поспала хотя бы?» Задал я с порога вопрос, уже ставший традиционным. «Ага, два часа», — вздохнула младшая Рассохина, выкидывая тряпку в урну. «Ну, не так уж и плохо. Не знаю, что там творилось в ее голове, но долго отдыхать она не могла даже под снотворным». Элли устало вытерла лоб и водрузила в центр узкой столешницы небольшую кастрюльку с закопченным краем. «Ничего», — Раньше она бы ее просто дотла спалила. Растет хозяюшка. Что это? Я указал на пригоревшую емкость. Сначала хотела рагу, но теперь это скорее запеканка. Она виновато улыбнулась. Я открыл крышку и принюхался. Вроде съедобно, хотя и с отчетливым дымком. Между тем чемпионка подпольных боев достала одноразовые тарелки и разлила по стаканам порошковый сок из пачки. Прямо обычный семейный ужин. Ресторанная еда походила больше на закуску, поэтому я без проблем продегустировал новый кулинарный эксперимент моей воспитанницы. И пусть технология приготовления была нарушена везде, где только можно, мне неуклюжее блюдо понравилось больше, чем то, что я пробовал накануне. С душой получилось. «Как все прошло!» — спросила Эльвира, как всегда, с набитым ртом. — Замечательно, — признался я. — Нам подгонят толкового искателя. — Бесплатно? — Ага, держи карман пошире. — Так за бабки мы сами его найти могли, — возмутилась она. — Это долго, а значит, дорого, — возразил я. — Нам нужен профи, который вычислит местонахождение аномалии за считанные часы. Иначе всем и каждому станет ясно, что мы ищем. Тогда уже воспользоваться ключом нам точно не дадут. Ясно. А что по призракам? Пока вышли на посредника, но это уже успех. Так что мне скоро выдадут поощрение. Деньгами? Хитро улыбнулась девчонка. Есть вещи поважнее, к примеру, информация. Ой, у меня для тебя тоже кое-что есть, выпалила Элли, едва не поперхнувшись. «Про ролеков?» «Нет, ко мне на станции игрок подошёл. Не из прососов, бесклановый». «Что хотел?» Сразу же напрягся я. «Диадему подарил, безвкусную, забой похвалил». «И всё?» «Это был шпион 110 уровня», продолжила моя ученица, заставив закашляться уже меня самого. «А знаешь, как его звали? Азазель. Ничего не напоминает?» Раздумывал я недолго. Оборона станции закончилась не так давно, и все события еще не успели померкнуть в памяти. Как и ники тех, кто так или иначе попадался нам на пути. «Он командовал обороной нашего сектора», — ответил я. «Но какого черта он позабыл у пиратов?» «Сам у него спроси», — предложила Элли. «Он встретиться хочет с тобой».